Глава пятнадцатая. Пятнадцать. Пока Стивен возвращался в гостиницу и парковал машину, он совершенно выбился из сил. Однако нашел в себе силы причесаться и хоть немного привести в порядок одежду, а затем деловито подошел к конторке и попросил ключ. Едва получив его, он развернулся и направился к лифту, не желая, чтобы дежурный клерк чересчур подробно его разглядел. Закрыв за собой дверь номера, Стивен торопливо снял грязную мокрую одежду и сунул ее в бак для белья, а затем отправился в душ и добрых десять минут стоял под струями теплой воды, смывая грязь и усталость. И только завернувшись в банный халат и проглотив большую порцию джентоника, он позвонил Лизе. Было половина седьмого утра. «Стив, ты в порядке?» — взволнованно спросила девушка. «Все пошло не так», — признался Дамбор. «Я в порядке, но Джимми Дуглас серьезно пострадал». «Вас поймали?» «Нет, нам удалось уйти». Я даже раздобыл то, что хотел, но заваруха вышла серьезная. Я только что вернулся, даже не успел взглянуть на добытое. Может, приедешь ко мне, расскажешь все, пока я готовлю завтрак. Данбар пообещал, что будет через полчаса. Господи, какой кошмар! — воскликнула Лиза. Интересно, для чего ему нужны обезьяны? Я думала, эти времена давно в прошлом. Все обезьяны были на большом сроке беременности. На животе у каждой был шов от недавнего кесарева сечения «Ничего не понимаю, как они могут быть беременны, если им делали кесарево?» «Вряд ли разрез сделали, чтобы удалить плод. Скорее всего, это проводили какую-то операцию самому плоду», – сказал Дамбар. «Хирургия инутера», – ахнула Лиза, расширив глаза – Я читала об этом в медицинском журнале. Авторы писали, что за этой операцией будущее, но она очень сложная. Довольно легко вызвать преждевременные роды или гибель плода. С какой стати Рос этим занимается? — Не знаю, — признался Дамбар, — но это должно быть каким-то образом связано с его исследованиями. Он очень старается держать свои эксперименты в тайне. Стивен рассказал Лизе о фальшивой стене и о том, при каких обстоятельствах Дугласа укусила обезьяна. — Ты всерьез считаешь, что он может потерять руку? — встревоженно спросила девушка. — Рана серьезная, шансы спасти руку очень невелики. — Бедняга! — прошептала Лиза. — В какую передрягу вы попали? Говоришь, охранники тоже пострадали. Мне пришлось оглушить их, чтобы мы смогли уйти. — — Значит, они тебя видели? — Нет, лицо у меня было закрыто. — Может, об этом сообщат в утренних новостях, — предположила Лиза. Она включила телевизор и настроила его на новостной канал. Через десять минут выяснилось, что происшествие на ферме шло в выпуске новостей третьим номером. Прошлой ночью борцы за права животных ворвались в лаборатории Джеймса Росса, известного хирурга трансплантолога из Глазго, и напали на двух охранников. Они намалевали на стенах лозунги, но, по предварительным оценкам, не нанесли помещением большого ущерба. Охранники госпитализированы, сотрудники больницы сообщили, что никто из них серьезно не пострадал. Данбар облегченно выдохнул. Доктор Росс, любезно согласившийся ответить на вопросы по телефону, назвал происшествие актом неоправданного вандализма. Он сообщил, что исследования, ведущиеся на фермы «Флюгер», имеют большую важность для его практической работы в области трансплантологии. Напавшие не сделали ничего хорошего. Напротив, они подвергают опасности жизни больных детей». «Давай, сыграй на чувствах людей», — чуть слышно пробормотал Дамбор. «Что скажешь?» — спросила Лиза, когда выпуск новостей закончился. «Кажется, они купились на версию «Борцы за права животных». Не слишком-то этично по отношению к этим борцам. «Не жали их слишком», — сказал Стивен. «Они сами играют не по правилам». Лиза вопросительно подняла брови, но спросила только, «Еще кофе?» Данбар протянул чашку. «Ты сказал, что нашел там что-то», — напомнила Лиза. «Мне удалось скопировать дискеты, на которых были записаны результаты экспериментов Росса». «Улики, которые ты искал?» «Это мне еще предстоит выяснить», — пробормотал Данбар, с трудом поднимаясь на ноги. «Пора приступить к делу». «Ты совершенно измотан», — запротестовала Лиза. «Тебе нужно отдохнуть». «Ты не можешь заняться этим прямо сейчас». Танбар начал было спорить, но Лиза проявила неожиданную настойчивость. «Уже утро», — твердо сказала она, — «поспи хотя бы пару часов. Тебе станет намного легче. Обещаю, что разбужу тебя». Стивен помедлил, но вынужден был признать, что очень устал. Он уснул на постели Лизы, едва его голова коснулась подушки. Она разбудила его в десять. «Сначала мне нужно узнать, что с Джимми», — сказал Дамбар, вставая. «Не возражаешь, если я позвоню отсюда?» «Конечно», — кивнула девушка. Данбор позвонил в Саймед. Он не просил соединять с Макмиллоном, но директор уже был на линии. «Что пошло не так, Дамбар?» «Просто не повезло», — ответил Стивен. «Несчастливое стечение обстоятельств, которые никто не мог предугадать. Какие могут быть последствия?» Если повезет, никаких. Шотландское телевидение сообщило об этой истории в утреннем выпуске новостей. В нападении обвинили борцов за права животных. Вам удалось раздобыть то, что искали? Да, но пока у меня не было времени ознакомиться с информацией. Хорошо, держите меня в курсе. Да, сэр. Вообще-то я звоню узнать о состоянии моего помощника, Джеймса Дугласа. «Не кладите трубку. Переключаю». Вслед за этим послышался бодрый голос. Дежурный оператор слушает. «Это Стивен Данбар. Я хочу узнать, в каком состоянии Джеймс Дуглас. Он получил травму этой ночью, выполняя со мной задание. Я только что ознакомился с отчетом офицера, дежурившего ночью. Вызов скорой помощи посреди ночи, требование соблюдать секретность, хирургов подняли с постели». «Ну и как мне сообщить об этом начальству?» «Как Джимми?» – спросил Бартоном, говорившим, что терпение его иссякло. «Сейчас посмотрим». Сообщение из Блейден Клиник, Глазго. Получено в 9.00. После операции по восстановлению разорванных сухожилий и повреждения тканей правой руки пациент чувствует себя удовлетворительно. «Прогноз хороший, но выздоровление займет некоторое время». Данбар закрыл глаза и прошептал. «Слава Богу!» «Это ваш друг?» — спросил дежурный оператор. «Мы вместе выполняли задание. Кое-что пошло не так». «Да, бывает». «Какие новости?» — спросила Лиза. Она вернулась в комнату, услышав, что Дамбор закончил разговор. «С Джимми все в порядке». — Ты, наверное, испытал большое облегчение. — Да, именно так. Я чувствую за него ответственность. — Судя по тому, что ты мне рассказал, это просто несчастливое стечение обстоятельств. — Вряд ли кого утешит такое объяснение, — улыбнулся Стивен и легонько поцеловал девушку в лоб. — Позвонишь мне потом? — Конечно. Кейт стояла на коленях перед духовкой, соскребая проволочной мочалкой нагар. Обычно она терпеть не могла эту работу, но сегодня даже напевала себе под нос. Аманда в последнее время чувствовала себя настолько хорошо, что мир, казалось, снова обрек прежние краски. Жизнь стоила того, чтобы жить. Кит ничего не говорила мужу, боясь искушать судьбу, Но в глубине души она чувствовала, что очень скоро Аманда вернется домой, и ее переведут на домашний диализ. Она даже уговорила Сэнди отправиться завтра с друзьями на уикенд. А Он очень любил такие походы, но отказался от них с тех пор, как девочка заболела. Сэнди почти закончил делать кукольный домик для дочери, как обещал, со светом в каждой комнате. Кит решила, что ему будет полезно отдохнуть и развеяться. Она сунула голову в духовку и затянула припев к песне «Любовь повсюду, любовь вокруг нас». Пусть не очень мелодично, зато задорно и весело, но вдруг замолкла. Нет, ей не послышалось, это действительно звонил телефон. Как всегда вовремя. Весело проворчала она, поднимаясь на ноги, стянула перчатки и торопливо зашагала в гостиную. «Миссис Чепмен, это доктор Хэтфул из Медик Экос. У нас для вас хорошие новости. Нам сообщили, что для Аманды нашли подходящую почку». На несколько секунд Кейт потеряла дар речи. «Миссис Чепман, вы здесь?» «Да-да, простите я, это же чудесные новости». Извините, кажется я. Кит наконец нашла на собой платок. О, должно быть, я кажусь вам глупой истеричной женщиной. Вовсе нет, мы все тоже очень рады. Глубоко вдохнув, Кит наконец взяла себя в руки. Вы можете сказать, когда, доктор? Мы надеемся, что почку доставят в течение нескольких дней. Так быстро. Насколько я понял, потенциальному донору диагностировали смерть мозга, но в настоящее время он находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Разрешение на изъятие органа уже получено, так что осталось лишь выполнить обычные формальности. Больница, в которой лежит донор, находится не в Англии, поэтому нужно будет обсудить детали транспортировки. Боюсь, я не могу вам ничего сказать подробнее. «Что вы, мне большего и не нужно!» — воскликнула Кейт. «Хорошо, тогда просто позвоните нам попозже. Мы сможем сообщить вам более точную дату». Кейт положила трубку. Руки ее дрожали. Сердце бешено стучало. Она не знала, что сделать сначала. «Сэнди! Нужно сказать Сэнди!» Онемевшими пальцами она набрала номер районной больницы. Соедините меня с лабораторией, пожалуйста. Лаборатория, слушаю. Послышался в трубке голос мужа. Сэнди, это я. А Манди нашли почку. Ее привезут в течение нескольких дней. Ты шутишь? Нет, не шучу. Мне только что звонил доктор Хэтфул. Они нашли донора и даже получили разрешение. Почку будут везти из-за границы, поэтому им нужно решить вопрос транспортировки, но, судя по голосу, он уверен в успехе, это наконец-то случится. Господи, какие чудесные новости, не могу поверить. Я думал, нам придется ждать, Бог знает, сколько времени. Я тоже так думала. Самое большее, на что я могла надеяться, что Аманду отпустят домой, но это гораздо лучше, гораздо. «Я все еще не могу поверить», — пробормотал Сэнди. «Это так здорово, что я...» Голос у него сорвался. Кейт поняла, что он вот-вот разрыдается. «Сэнди, милый», — сказала она нежно. «Я чувствую то же самое». Духовка была забыта напрочь. Кейт хотела рассказать новость всем и каждому. Она позвонила своим родителям и родителям Сэнди, Затем надела пальто и побежала в школу, к Изи Дженкинс. У ворот она поздоровалась с вахтером. «Добрый день, мисс Чепман», — сказал он. «Возвращаетесь к нам?» «Скоро, Джо, скоро», — ответила Кейт и поспешила по коридору к классной комнате, где Иза вела урок. Девушка помахала директору через дверное стекло, та улыбнулась и вышла. «Аманди нашли донорскую почку», — сказала Кейт с горящими от возбуждения глазами. «О, дорогая, я так рада за вас», — ответила Иза, протягивая руки для объятия. «Не могу поверить», — продолжала Кейт. «Бог ответил на наши молитвы. Мечта сбылась». «А операция по пересадке почки — обычная вещь в наши дни, насколько я знаю. Девочка совсем скоро вернется в школу, и ты тоже, надеюсь». «Мы все по вас скучаем». «Не могу дождаться», — ответила Кейт. «Я так хочу, чтобы все стало как прежде». «Все так и будет», — улыбнулась Иза, похлопав ее по плечу. «Милая, мне нужно вернуться к географическому положению дельты Амазонки. А у тебя наверняка еще тысячи дел». «Даже и не знаю, с чего начать», — рассмеялась Кейт. «Я просто пришла поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали». — Не за что. Я буду молиться, чтобы все прошло удачно. Вернувшись домой, Кейт решила позвонить Клайве Тернеру в детскую больницу и сообщить ему новость. — Какая удача! — искренне обрадовался он. — Это же замечательно. Я очень рад за вас. Вам почти не пришлось ждать. — Сама не могу в это поверить, — подтвердила Кейт. — Хочу поблагодарить вас за то, что вы... Первы предложили обратиться в эту больницу. Меня трясет при одной мысли о том, что было бы, если бы этого не произошло». Тернер хотел было напомнить, что в конечном итоге его больница могла бы дождаться почки с таким же успехом. Но он не стал. Он понял, что Кейт возбуждена и пребывает в эйфории, а вовсе не хочет принизить достоинство районной больницы». «От всего сердца желаю Аманде удачи», — просто сказал он. Из-за недосыпания данбар чуть не совершил серьезную ошибку. Он хотел поскорее просмотреть диски с данными по экспериментам Росса и уже вставил первый диск в рабочий компьютер, как вдруг вспомнил о параллельном мониторе. В ужасе он ткнул кнопку извлечения диска, который тут же выскочил обратно. У Стивена кровь застучала в висках. Успело ли название диска отобразиться на втором мониторе до того, как он нажал кнопку? Он не видел, чтобы значок появлялся в углу экрана, но и не смотрел внимательно. От страха сонливость как рукой сняло. Нужно было действовать быстро. Стивен вытащил свой ноутбук и торопливо вставил в него диск, чтобы посмотреть название. Результаты исследований диск 1 прочел он. Это была удача. Стивен вытащил диск и поставил вместо него пустой диск, который назвал точно так же. Почему бы ему не иметь свой диск с таким названием? На всякий случай, он оставил его на своем столе на виду, предварительно набросав на него данные бухгалтерских расчетов. Затем... Удовлетворенный, что удалось замести следы, вставил диск Росса в свой ноутбук и принялся за чтение. Росс и на этот раз не изменил своим привычкам. Записи экспериментов велись с потрясающей педантичностью. Любой человек с базовым медицинским образованием разобрался бы с ходу, и Дамбар очень быстро нашел нужную информацию. Суть ее заключалась в том, что Росс со своими коллегами добились большого прогресса, экспериментируя с введением в геном свиней генетической информации человека, отвечающей за формирование иммунной системы. Однако ученые еще были очень далеки от того, чтобы пересаживать органы свиней человеку хоть с какой-то надеждой на успех. Из отчетов становилось ясно, что иммунологические проблемы с самого начала представляли большую проблему. Рос и его команда безрезультатно пытались справиться с нестабильностью генотипа генетически модифицированных свиней, которая сводила прогресс почти к нулю. Но надежды на то, что эта проблема разрешится в ближайшем будущем, не было. Не говоря уже о риске вирусного заражения человека от свиньи, который в настоящее время был главным камнем преткновения, когда речь заходила о разрешении правительства на подобные эксперименты. Для Данбара такая ситуация означала только одно. Все это время он двигался в совершенно неправильном направлении. При таком положении вещей Рос и мечтать бы не осмелился, чтобы попытаться пересадить человеку свиной орган. Узнав, что Лиза по-прежнему находится дома, Стивен поехал к ней в мрачном расположении духа. «Не было никакого научного прорыва», — сказал он уныло. «Рос и близко не подошел к успешной пересадке человеку органов животных. Даже пытаться было бы бессмысленно. Мы ошибались». «Но дети-то погибли», — возразила Лиза, — «и я уверена, что им пересадили несовместимые органы». Данбар кивнул. И ты на самом деле видел в больнице, как из трупа свиньи извлекали органы. — Я не сомневаюсь, что Рос что-то затевает, — согласился Стивен. Но все не так просто, как мы себе вообразили. Он слишком умен. Я постарался составить список всех странностей, которые видел в Медик Экос, в надежде, что найдется еще хоть один кусочек головоломки, но пока не добился успеха. «Что за странности?» – спросила девушка. Данбар пожал плечами. На первый взгляд пустяки. Например, сейчас в больнице лежит девочка Аманда Чепман. Она ожидает очереди на пересадку почки. В медик Экос сделали ей костно-мозговую пункцию, которая на самом деле не была показана, поскольку все анализы уже проводились раньше. Такое впечатление, что об этом знают все, кроме тех, кто заинтересован в ее лечении. Костно-мозговая пункция?» – задумчиво переспросила Лиза. Данвар почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Да, а что?» «Эми тоже ее делали?» «Эми Тиздейл делали пункцию, в которой не было необходимости?» «Я помню, один из стажеров заметил, что в ней нет необходимости». Но доктор Рос все равно настоял на этом анализе. — Расскажи-ка мне подробнее, — сказал Дамбр. — Я хочу знать все, что произошло с Эми Тиздейл. — Ты уже почти все знаешь. Ее случай был очень трудным. Она болела с самого рождения, и направление в Медикэкс было для нее последним шансом. Поэтому никто особо не удивился, когда она умерла. — Если посмотреть с этой точки зрения, думаю, что нет, — согласилась Лиза. Скорее всего, все удивились, что медикэкос сразу согласилась взять ее, поскольку финансовая ситуация больницы заставляла желать лучшего, а Эми была практически безнадежной. Почти как команда. Лиза вопросительно посмотрела на Стивена, но он предпочел не вдаваться в объяснение то есть ты фактически начала раскачивать лодку когда заявила что эми умерла в результате пересадки несовместимого органа получается что так видишь ли девочка считалась безнадежной только в том случае если бы для нее не нашлось подходящей почки а она нашлась буквально через две недели после ее поступления в медик экос по всем статьям после операции эми должна была пойти на поправку «А в то время в больнице находился пациент Омега, да?» – сказал Дамбр, по-прежнему о чем-то напряженно размышляя. «Да, а как ты узнал?» «Я сопоставил даты поступления предыдущих бесплатных пациентов в отделение трансплантологии с датой поступления пациентов Омега. Зачем?» Сначала я думал, что больница использует доход от пациентов Омега для покрытия расходов на дорогостоящее лечение бесплатных пациентов. А теперь? В этом есть какой-то иной смысл. Интересно, а Кеннет Лайнхэм тоже был бесплатным пациентом? Разве ты не можешь проверить? В списке бесплатно принятых пациентов нет имен. Думаю, я мог бы. Он замолчал, не договорив. «Что?» «Я кое-что вспомнил», – взволнованно сказал Дамбар. Шейла Барнс в своем дневнике очень сильно расстраивалась по поводу того, что пациенту Омега оказывали больше внимания, чем ее Кеннету Лайнхэму. Это означает, что одновременно с Лайнхэмом в больнице точно находился пациент Омега. Кеннет наверняка был первым бесплатным пациентом в трансплантологии. Эми была второй, а Аманда Чепман – третья. Все, на первый взгляд, безнадежные случаи, медик Экос брала исключительно по доброте душевной и в то же самое время, когда в больницу поступали пациенты Омега. Но это наверняка означает, что Аманда Чепмен в серьезной опасности договорил за нее Дамбар, как и остальные. «Что ты собираешься делать?» — Нам нужно нечто большее, чем простые подозрения, — воскликнул Данбар в отчаянии. — Нам нужны достоверные улики, а у нас нет ни одной. Мы даже не имеем представления, что там происходит. — Но мы не можем просто сидеть сложа руки, — заявила Лиза, вставая. — Я собираюсь позвонить Клайву Тернеру. Может, он что-нибудь придумает. Данбар набрал номер детской больницы. «Клайв, простите, что не мог позвонить вам раньше», — начал он. «К сожалению, мне не удалось выяснить, зачем Аманде Чепмен проводилась ненужная косномозговая функция». «Вообще-то я не думаю, что они кто-то еще помнит», — сказал Торнер. «Что-то случилось?» «Для Аманды нашлась почка. Вы разве не в курсе?» «Нет, не в курсе», — медленно проговорил Дамбар. «Это хорошая новость». Произнеся эти слова, он внезапно почувствовал, как голова словно наполнилась битым стеклом. Опять то же самое. С Амандой происходит то же самое, что и с двумя другими детьми. Она должна умереть. Ее организм наверняка отторгнет трансплантат. «Правда, потрясающая удача», — продолжал Тернер. «Она очень везучая молодая леди». Клайв. — Я хотел бы к вам подъехать. Мне нужно с вами поговорить. — Ну, что ж, приезжайте. Что-то случилось? — Да, я могу подъехать сейчас. — Как хотите. Я буду через пятнадцать минут. Стивен нашел Тернера в ординаторской. Тот разговаривал с коллегой. — Клайв, я Стивен Данбар. Они обменялись рукопожатием. «Мы можем поговорить в соседнем кабинете», — сказал Тернер. Он проводил Дамбара в маленькую скудно обставленную комнату и предложил кофе из наполовину заполненного кофейника, стоявшего на электрической комфорке. Комфорка и стол, на котором стоял компьютер, были единственной мебелью в комнате, не считая двух жестких стульев и старого стола с огнеупорной столешницей. «Отличная иллюстрация к современной простоте нравов», — подумал Стивен. «Спасибо», — кивнул он, — «черный без сахара, пожалуйста». Тернер протянул Стивену чашку и сел напротив. По телефону ваш голос звучал озабоченно. Данбар кивнул. «На самом деле я не совсем представляю, с чего начать. Знаю, вам будет трудно в это поверить, но в медик-эко створится что-то неладное» и я считаю, что в этом оказалась замешана Аманда Чепмен». «Говорите», — сказал Тернер посерьезнев. Данбер рассказал ему, кем он является на самом деле и для чего его отправили в медик-экос. «То есть вы считаете, что Аманде грозит опасность, как и остальным двум пациентам?» «Да, я не могу сказать конкретнее, но считаю, что она в большой опасности». Тернер в растерянности поерзал на стуле, но не нашел, что сказать. Простите, что я вывалил все это на вас так сразу, но мне нужно ваше участие, продолжал Дамбар. Вы же разбираетесь в трансплантологии. Слишком много всего надо осмыслить, медленно произнес Тернер. Джеймс Росс всемирно известный ученый. Трудно поверить, что он замешан в чем-то противозаконном, С другой стороны, если то, что вы говорите, правда, чего вы от меня хотите? Я хотел бы иметь возможность позвонить или заехать к вам, если в этом возникнет необходимость. Меня также интересуют любые предположения, которые вы можете высказать по поводу причины смерти детей. Вы говорите, что обоим пациентам пересадили якобы совместимый орган, но у них развилась сильная реакция отторжения? — Это очень странно. — Компьютер согласился с вами, — сказал Дамбор. Я проверял. Во всей стране эти два ребенка — единственные, кто умер после пересадки органа с такой высокой совместимостью, какая якобы была в их случае. Тернер покачал головой. — Вы говорите, что Рос проводит эксперименты с органами животных, но не рискует пересаживать их пациентам? — спросил он. Да, я посмотрел отчеты его исследований. На данном этапе не может быть и речи об успешной пересадке человеку органов свиней. Пытаться просто нет смысла. А как насчет ошибки в определении индекса совместимости донорского органа с тканями пациента, предположил Тернер. В случае Сэмми Тисдейл проверка проводилась дважды в медик-экос и в больнице, откуда поступил донорский орган. Тернер поднял брови и результаты совпали в пределах пяти процентов. «Может быть, имеет смысл проверить почку, которую они нашли для Аманды? Хорошая идея!» – кивнул Дамбар. Тернер включил компьютер, стоявший в углу комнаты, и запросил доступ к базе данных донорских органов. Пока машина обрабатывала запрос, он вдруг охнул, словно что-то вспомнил, и бросился к соседней двери. Через пару минут он вернулся, держа в руках старую карточку Аманды Чепман. Нам повезло, сказал он. Я боялся, что ее уже забрали вниз в архив. Мне нужно узнать ее тип ткани. Он подумал, затем продолжил: Нет смысла искать в базе данных подходящую почку, если она уже забронирована для Аманды, но можно сделать запрос на печень. Он заполнил форму запроса, указав тип тканевой совместимости Аманды Чепмен. Через несколько секунд на экране появилась информация. «Вот он», — тихо сказал Тернер, — «вот он, наш донор, совместимость 84%. Превосходно! У Аманды не должно быть никаких проблем, все законно и открыто». Данбар смотрел на экран, не вызывая никаких эмоций. «Вам лучше отклонить запрос», — сказал он, «а то орган будут держать для вас». Тернер уже собирался аннулировать запрос, но Дамбар вдруг накрыл его руку своей. «Прежде чем вы отмените, можно узнать, откуда поступил орган». «Конечно». Тернер запросил информацию по-прежнему под предлогом поиска печени для человека с таким же типом ткани, как у Аманды. — Вот он, — сказал он, когда на экране появились новые данные. Орган представляет Коль-клиник. — А где это? — В Женеве. — О, Боже, — прошептал Дамбар. — Что-то не так? — Росс имеет отношение к Женеве, проводит там какие-то консультации. — В Швейцарии полно частных клиник, — удивленно сказал Торнер. — Не думаю, что в этом можно усмотреть что-то дурное. Данбор поднял руку, словно защищаясь. «Знаю, знаю», — кивнул он, — «просто куда бы я ни повернулся, везде натыкаюсь на мелкие совпадения вроде этого. Жаль, что пока у меня не получается сложить все кусочки вместе». Торнер несколько секунд молча смотрел на него, затем сказал, «Что ж, желаю вам удачи. В какой-то степени я чувствую себя ответственным за Аманду». «Ведь это я первым предложил попробовать обратиться в Медик Экос». «А я не стал возражать», — сказал Стивен, кисло улыбаясь. «Так что я тоже виноват. Вы сказали, орган предоставляет коль клиник? Что это значит?» «Я не уверен», — признался Тернер. «Подозреваю, это значит, что пациент на самом деле находится в другой больнице. Но всеми вопросами насчет органа занимается коль клиник». «Понятно» задумчиво протянул Стивен, почувствовав, что Тернер не договаривает. «Занимается вопросами», — повторил он медленно. «Хорошо, я скажу вам о своих подозрениях», — решился Тернер. «Существует черный рынок человеческих органов, как и в любой другой области, где товары пользуются большим спросом. Я подозреваю, что коль клиник может быть прикрытием для подобных вещей, — Я слышал рассказы о том, как здоровые люди продают свои органы, чтобы заработать деньги в странах вроде Индии, — сказал Дамбар. Но я не знал, насколько широко это распространено. — Очень широко. Мне рассказывали, что даже существует банк данных тканевой совместимости людей, которые готовы продать свои органы, чтобы с ними можно было связаться, как только поступит запрос. — Господи, куда катится мир? — вздохнул Дамбар. «Это лишь мои догадки, и эти органы недешевы. В случае с Амандой, Медик Экос, нет никакого смысла платить за орган такие деньги». «Согласен», — кивнул Дамбар. «Но в этом деле отсутствие смысла вообще в порядке вещей. Простите, что не смог вам помочь. Вы дали мне пищу для размышлений. Вас очень тревожит предстоящая пересадка, да?» «У меня плохое предчувствие. К сожалению, внешне все выглядит просто замечательно. Аманда находится в больнице высшего разряда под наблюдением всемирно известного хирурга и вот-вот получит почку с совместимостью в 84%. Что тут можно сделать?» «Немного», — согласился Тернер. «Между прочим, Эмитис тоже проводилась костномозговая пункция, и это не было ошибкой. Рос знал, что ей уже делали пункцию ранее. «Скорее всего, ему нужны были стволовые клетки», — сказал Торнер. «Интересно, зачем? Может быть, это как-то связано с его работой в области подготовки? Помолчав, он спросил. «Я чем-нибудь еще могу вам помочь?» «Просто будьте на связи», — попросил Дамбр. «Правда, пока не знаю, зачем и для чего». «Тогда запишите мой домашний телефон и мобильный». После разговора с Тернером Данбар решил поехать в Медик Экос. Оставив машину на задней стоянке и обходя больницу, он увидел, как к главному входу подъехало такси, из которого вышли двое мужчин. Даже издалека было видно, что они излучают уверенность профессионалов. Проходя мимо, Дамбар заметил, что один из мужчин держит в руках врачебный саквояж из крокодиловой кожи, Оба говорили с американским акцентом. Сгорая от любопытства, Стивен замедлил шаг у регистратуры, притворившись, что ищет что-то у себя в портфеле. «Нас ждут», — сказал один из вошедших, подходя к стойке регистратора. «Доктор Росс предупредил нас», — ответила девушка. Она вызвала звонком швейцара и сказала ему, «Будьте добры, проводите джентльменов в крыло для пациентов Омега. Данбор подождал, пока троица удалится, затем подошел к регистратору. — Чем могу помочь, доктор Дамбар? — Эти двое, кто они? — Простите, я не владею этой информацией. Доктор Рос просто сообщил, что сегодня после обеда прибудут двое врачей. Мне показалось, что они американцы.